Отработка 10. Проверка. После обеда Нирк оставил меня в огромной библиотеке, а сам ушел разбираться с проблемами. Я долго ходила между стеллажами, игнорируя всюду следовавшего за мной дракона-смотрителя. В отличие от встреченных мною до этого, он не выглядел раздраженным. Просто выполнял наказ следить. «Что вы ищете?» — спросил он, когда я закончила изучать пятый по счету шкаф. «Я еще точно не решила», — задумчиво постучала пальцем по подбородку. «Есть что-нибудь по редким черным атакующим связкам? Желательно не особо высокого уровня». Он некоторое время задумчиво смотрел в никуда, затем кивнул самому себе, сфокусировал взгляд на мне и поманил за собой. Я убрала обратно книгу под названием «Суеверие огненных демонов» и отправилась за ним. «Скоро он привел меня к небольшой книжной полке на одной из стен. Там красовались особо ветхие издания за магической защитой. Эти книги нежелательно использовать долго», — сказал смотритель, бережно подцепляя небольшой томик нитями. «Если плохо владеете мелкой бытовой магией, лучше скажите, что вам в ней нужно. Я помогу. Желательно, если вы перепишете, и я смогу убрать книгу обратно». «У меня нет бумаги растерянно развела руками. «Я вам дам», — повел меня к своей стойке дракон. Он оставил книгу левитировать над столешницей, а сам наклонился к ящикам, достал оттуда несколько листов бумаги и целый пенал с письменными принадлежностями, после чего выпрямился, смахнул с лба короткие, ярко-алые волосы и положил материалы ближе ко мне. «Спасибо», — протянула, отвыкнув от обычной бескорыстной помощи. Можете сесть вон там, указал он на одну из парт, как в академии. Дальше мужчина помог мне открыть страницу с содержанием. Мне было несколько неуютно просить его переворачивать с одного на другое, но я напомнила себе, зачем вообще все это начала. Да, я стала черным магом, да, я выучила кое-какие связки, и за прошедшее время весьма немало, но я все еще оставалась очень и очень уязвимой. Если времени учить множественные боевые заклинания нет, то почему бы не выделить среди них редкие, те, которые не так просто узнать? Тогда у меня будет шанс, что противник применит неверный щит. Обычно, обучаясь многому, ты как-то не стремишься узнать еще и очень редкие плетения. Куда уж до них, когда и основной из головы хочет убежать. А тут библиотека самих драконов. У них знаний больше, чем у любой другой расы. Это может стать... Моим спасением. Выбрав первую связку, я посмотрела в рубиновые глаза Смотрителя и поблагодарила его, спросив, можно ли будет его еще подозвать. Мужчина кивнул, и уголки его четко очерченных губ дернулись вверх. А он красивый. Белоснежная кожа, ярко алые волосы и огненные глаза. Элементали огня обзавидовались бы. Я просидела за связками до вечера. Несколько раз просила смотрителя помочь с книгой. Мы даже немного поговорили. Он рассказал, что сам собрал немалую часть этих изданий. Когда-то давно он много времени провел и на белом, и на черном материках. «А сейчас вы все время проводите здесь? Почему?» — аккуратно спросила я. Он безукоризненно улыбнулся, но в глазах показалась печаль. «Скоро время ужина, вам лучше поспешить с этой связкой». — ответил дракон и отошел к стойке. Эх, у каждого своя история. И почему-то мне казалось, что у этого мужчины она очень грустная. Я только поставила завершающую точку в описании к мощной двуручной связке, которую на всякий случай решила переписать, как дверь распахнулась, явив крутящего по сторонам головой Денми. Сначала он оглядел края зала, и только потом перевел взгляд в центр, где я и сидела. «Нашел!» — радостно воскликнул Василиски и направился ко мне. «Прошу прощения», — увидел он укоризненный взгляд дракона. «Есть кто в библиотеке или нет, разговаривать в ней следовало тихо, а еще лучше было вообще молчать». «Ты все?» — спросил он, остановившись возле моего стола. Я взяла исписанные листы бумаги, пару раз ударила о столешницу нижней частью, Выравнивая, после аккуратно сложила пополам. Книга и письменные принадлежности полетели обратно к дракону. «А что такое?» — спросила с любопытством. На некоторое время я забыла о проблемах. Тишина библиотеки, запах старинных книг и переписывание плетений за парты вернули меня в спокойное время до всех этих событий. Будто вновь стала адепткой, выполняющей домашние задания. И для нее самым серьезным переживанием были экзамены. Жизни угрожала опасность, разве только на практиках у Гренда. Но в реальности я вернулась за долю секунды после заданного вопроса: Мы не в академии, и Грент уже довольно давно перестал быть моей проблемой вместе со своими практиками. Зато спонсор, Тафлиты с посохом и проклятия не давали расслабиться и во сне. Что-то случилось? Произнесла следом за первым вопросом. Все хорошо? Поспешил меня успокоить Василиск, увидев встревоженный взгляд. Меня попросили тебя кое-куда привести. Кто? Зачем? Поднялась, затем подошла к стойке смотрителя. Спасибо вам большое. Без вашей помощи у меня ничего бы не получилось. Не за что, Леди. Все та же безукоризненная улыбка. Дэнми нетерпеливо поманил меня на выход не желая отвечать на вопросы под сверлящим взглядом смотрителя. Когда мы вышли, он выставил чуть в сторону локоть. «Позволите мне вас сопровождать, леди Тайлы?» задал мужчина вопрос наигранно официозно. «Я буду рада, Стер, подыграла Василиску. Прижав ладонью к груди листы, обхватила пальцами второй руки его под локоть. Он уверенно повел меня куда-то, переходя многочисленные коридоры, поднимаясь вверх по лестницам так кто меня звал и куда идем и где нерк спросила чувство приятное тепло в груди нравилась мне компания дэнми по ощущениям он был мне как брат подготавливает там что то неопределенно махнул свободной рукой мужчина а идем мы тебя тренировать ты уже пару дней пропустила по словам мэта магистр иллюзий что считает а протянула обреченно Может, я с нейргом тренировалась, откуда ему знать? Ну, такое занятие тоже считается физическим упражнением, — начал было блондин. «Дэнми!» — возмущенно перебила. Он беззлобно посмеялся над моей реакцией. Я не сильно хлопнула его по плечу, затем вновь взяла под руку. «Ладно, ладно!» — мужчина поднял руку перед собой, жестом показывая, что перестанет. «Потренируйте связки, потом немного боевки, зато уснешь. Сразу. «У меня и так нет проблем со сном», — вздохнула. «Вот поподос. Я-то думала, отдохну. Трудна жизнь юного адепта», — воскликнул некромант театрально. «А если серьезно, то я смотрю ты и сама предпочла учёбу-отдыху». Он кивком указал на прижатые к груди листы. «Да, решила кое-что подучить», — не стала юлить. «Хочу, если не добавить знаний, так хоть чуть расширить рамки». «Да уж». Протянул он, сделавшийся непривычно серьезным. Это сложный вопрос. Ты стала черным магом, и впихнуть в твою голову сразу все, да еще и в кратчайшие сроки, это сделает только хуже. Ты молодец, что что-то учила, пока была одна. А потом мне Мэтт задание выдал, вздохнула, вспомнив плетение заклинания с двух рук. Он явно переоценил мои возможности. Не думаю, Мен. Положил на мои пальцы свои Василиск в поддерживающем жесте. Мэт ничего не делает просто так». «Наверное, ты прав. Надеюсь, эти знания помогут в трудную минуту», — чуть улыбнулась я. Дальше блондин выборочно пересказывал мне события белого материка, произошедшие после моего проклятия. Шли мы куда-то очень-очень далеко и высоко. Я успела даже несколько раз устать, поныть и попроситься отдохнуть. Спустя довольно продолжительное время мы оказались возле шахты, которая уходила далеко вверх. Я осмотрела ее и почувствовала раздражение. Нельзя было ее раньше начать. Мы до сюда шли половину вечера. Хотя чего я возмущаюсь? Надо сказать спасибо, что остальной путь мы пролевитируем. Ноги гудели после многочисленных лестниц. «И зачем забираться ради тренировки так высоко?» Ворчала, прицепившись своими нитями к Василиску, и поднимаясь рядом с ним. «Вот Мэт, зараза!» Наверху был небольшой коридор и дверь. Дэнми мягко забрал у меня из рук записи и пообещал положить в нашей с комнате. «А ты?» «Совсем не хотелось мне тренироваться. Хоть отвлечешь его ненадолго. Поверь, ты и не захочешь, чтобы я остался, когда откроешь дверь», — подмигнул мне кронпринц. «Хорошего вам вечера, Миан. И он прыгнул вниз. Без нити левитации явно собираясь сплести их ближе к низу. «Безумец! Я бы так не смогла! Бррр!» Сразу вспомнилось неприятное ощущение мурашек в животе. Отбросив мысли, развернулась и открыла дверь. «Раз я уже здесь, чего тянуть?» Это была довольно просторная смотровая площадка. Явно не для драконей ипостаси, хотя кто-то из молодняка может и смог бы приземлиться. Плотные сильные согревающие нити шли по красивым резным перилам и накрывали выше куполом, поэтому, несмотря на открытый воздух, не почувствовала смены температуры, так же, как и в замке. Я сделала всего шаг, позволив двери сзади бесшумно закрыться. Сама же стояла и с приоткрытым в удивлении ртом смотрела вперед. Возле перил, напротив, был накрыт столик с белоснежной скатертью. Вазочка с цветами, изысканная еда — вино и два бокала, ножки которых обвивали маленькие дракончики. Многочисленные маленькие светлячки, светящиеся мягким желтым цветом, скорее для красоты, и магия света позволяли отлично видеть на смотровой площадке самой вершины горы, выше облаков, там, где бескрайнее небо. Между мной и столиком всего пара метров. И там, отодвинув один из стульев с высокой спинкой, стоял одетый в костюм, «Магистр Диен. Белые штаны, рубашка и пиджак. Такая же обувь. Пара пуговиц расстегнута, но без пошлости. Черные длинные волосы зачесаны назад и убраны в низкий хвост. Дэнми был прав. Я бы не хотела, чтобы он остался с нами. Серые пронзительные глаза смотрели на меня. Декан чуть склонил голову на бок и улыбнулся. Одно только это заставило мое сердце бухнуть куда-то вниз», на мгновение замереть, а потом помчаться с высокой скоростью. В груди разлилось уже другое тепло. Не то, которое я чувствовала с Василиском, а всепоглощающая нежность и любовь. «Позволите пригласить вас на свидание, леди Дин. чуть хрипло спросил мужчина, будто долго не разговаривал. «Невероятно приятно и столь непривычно», что я даже смутилась и чуть покраснела, чувствуя, как немного горят щеки. Никогда не ходила на такие свидания, тем более с магистром Дином, Просто не знала, как себя вести, и немного нервничала. Но даже такое ощущение было приятным. Я не в платье, подошла к нему и позволила помочь сесть. Это так важно? Он легко погладил мои волосы, затем перешел на свою сторону и тоже сел. Прикосновение столь мимолетное, что мне оказалось тяжело подавить желание остановить магистра Дина взять за руку и прижаться к ней. Нет, улыбнулась, если для тебя это тоже не важно. Конечно, не важно, Мен. Он ловко открыл вино и аккуратно разлил его по бокалам. Для меня важно лишь то, что ты здесь, со мной, и согласилась на свидание. А я могла отказать? спросила, наблюдая за его уверенными движениями. «А вы хотели мне отказать, леди Дин? Его вот тон был ниже обычного, и в голосе появилась любимая мной хрипотца. «Ты уверен, что можно здесь...» Огляделась, будто кто-то мог внезапно появиться. «Называть тебя своей женой?» — спросил мужчина. «Абсолютно. Здесь никто ничего не подслушает, даже если очень сильно захочет». Я перестала изучать блюдо и подняла взгляд на него. Серые глаза не отрывались от моего чуть смущенного лица. И как же это было волнующе приятно. Казалось бы, мы женаты, конечно, всего ничего по меркам жизни, но все же и между нами неоднократно была близость, но меня все равно вводило в ощущение влюбленности устроенное им свидание, яркие, чистые эмоции. А как же дела? Чувствовала мурашки по телу от его взгляда. «Завтра закончу», — ответил он, подняв свой бокал. Я, в свою очередь, обхватила пальцами ножку с дракончиком. «За нас?» — обаятельно улыбнулся мужчина. «Какой же он красивый! Самый совершенный для меня во всех мирах! И никакие эльфийские актеры, чьи черты могли быть идеальнее, не могли сравниться с ним. Это был мой мужчина, самый невероятный из всех!» Я сделала пару глотков. «Очень вкусное вино!» Посмотрела на бутылку, Но ничего не поняла в чужих рунах. Мне нравится. Я рад, улыбнулся магистр Дин. Пришлось втихую пробраться в погреб и стащить бутылку из личных запасов арга. Думаю, когда он это обнаружит, вопрос кражи будет уже не актуален. Нерк! воскликнула удивленно и восхищенно одновременно. Не все же только вам, адептам, правила нарушать, пожал он плечами. «Не так уж и часто мы их нарушаем», — встала на защиту своих. Его глаза сверкнули озорно и весело. Он расслабленно откинулся на спинку стула и протянул задумчивое «Хм...». «Что?» — спросила, глядя в его прищуренные глаза. «И это мне говорит та, кого должны были год назад отчислить из Академии». Он театрально покачал головой. «Я вспыхнула». Перед глазами шустро пронеслись давние события. Ковер в кабинете декана его взгляд тогда. Смех Шена после прочтения письма драконов. Мои невероятные эмоции из-за нового знания. Понимание, что он чувствует все и знает, как сильно я его люблю. «Нас подставили?» — возмутилась. «Вас подставили с алкоголем и посохом Гренда», — кивнул мужчина. «Но вот пить вы отправились сами». Да настроение у меня такое было, из-за того, что. прикусила язык. Из-за чего миен? Он подался чуть вперед. Я тогда узнала, что ты все чувствуешь, пробурчала, взяла вилку и начала ковырять ни в чем не повинный салат. Чувствую, сказал он, затем выдержал паузу. К тебе миан. Ты не представляешь, как мне было тяжело держаться подальше. Я подняла на него глаза. Он вздохнул и оперся пред плечами на стол. «Хотя подальше не вышло. Не мог же я допустить, чтобы тебя действительно отчислили», — добавил мужчина. «Потом еще пришлось в городе последствия разгребать». «Давай не будем об этом вспоминать». «Мне было несколько стыдно из-за натворенного с Тшеном». «Я рад, что так получилось», — прямо посмотрел мне в глаза преподаватель. «Иначе я не смог бы проводить с тобой столько времени». Я некоторое время молчала, глядя на него. С губ очень хотел сорваться вопрос, который удерживала в себе все прошедшее с помолвки время. Те слова, которые боялась задать. Но чем больше проблем сваливалось на мою голову, тем быстрее крепло понимание. «Я не хочу жить в иллюзиях. Это даже опасно». «Иллюзии могут подарить самое прекрасное, но стоит разорвать нити, и ты останешься ни с чем. И поэтому мне нужно знать». «Ты не жалеешь?» о том, что богиня нас связала», — спросила тихо. «Она нас не связывала», — ответил Инкуб. «Она только подтвердила истинность». «Подтвердила?» — не поняла я. «Миан, потихоньку ты узнаешь о моей расе больше. Все те секреты, что мы тщательно охраняем, раскроются постепенно», — мягко сказал он. «Истинность парни тайна, но и в учебниках об этом не пишут». «Вернее, мужчина замялся, подбирая слова». Не все знают, как это происходит, и мы не подтверждаем официально никакие версии. «Расскажешь?» — не собиралась в случае чего давить. «Что ты знаешь о богах, Миен?» — спросил меня декан. «Ну...» — я не понимала, какой именно ответ он хотел услышать. «Это существа, которым поручено управлять определенными силами мира?» «Если очень грубо говорить, то да», — не стал придираться к моим словам преподаватель. У богов многомерное сознание. Наша богиня имеет способность видеть варианты развития событий. Она видит возможные вероятности, мин И если во всех этих вероятностях пара полюбила друг друга, она наделяет ее истинностью. Инкуб мягко улыбнулся, а затем продолжил. Это не связывание богиней, а ее признание. Дар. Конечно, отслеживает она только свою расу. И вопреки заблуждению, не у каждого из нас есть такая пара. Вернее, даже она очень мало у кого есть, миан, Истинная, невероятная редкость. Поэтому ценнее для нас нет ничего. Я сидела с чуть приоткрытым ртом, пытаясь переварить информацию. Значит, все мои опасения на тему «У нас не настоящая любовь» — глупости? Не будь связи, мы бы все равно полюбили друг друга. Поразительно. Правильно он сказал. Это дар. Настоящий дар богини. И что же? «Пары всегда остаются вместе?» — спросила осторожно, вспоминая моменты, когда я чувствовала, что вот-вот и мы перешагнем черту. «Нет, Миэн!» — отрицательно покачал головой декан. «Не все ведь расстаются, потому что больше не любят. Многие пары расходятся, продолжая любить. Внешние ли обстоятельства или их личные проблемы, но подобная не редкость». Я сделала еще глоток вина, задумчиво глядя куда-то в сторону. Да уж, это успела понять и сама. Какой бы истинностью наша пара ни обладала, а отношения выстраивать нам, мы сами ответственны за то, какой парой станем. Я настолько ушла в свои мысли, что даже перестала замечать происходящее вокруг. Когда пришла в себя, увидела ладонь магистра Диена. Он стоял рядом, протянув мне руку. «Позволите, леди Диен спросил мужчина пригласить вас на танец нирк смотрел на меня и любовался надеюсь пока раздумывала над истинными парами у меня не было глупого выражения лица я вложила в его руку свою и поднялась мы прошли на небольшой пятачок свободного пространства преподаватель переплел наши пальцы и вытянул чуть в сторону второй рукой ласково притянул ближе к себе бескрайнее небо Целое государство там, внизу. Невероятно романтичная обстановка. И только он и я медленно танцевали на вершине мира. Мне хотелось продолжить тему истинных пар, спросить о роли Кельпи, но я понимала, что лучше эту тему сейчас не поднимать. Не хотелось испортить вечер или превратить его в лекцию. Узнаю все постепенно, как он и сказал. Некуда торопиться. Я положила голову на грудь декана и закрыла глаза. На моих губах царила улыбка. Было так хорошо, что хотелось, чтобы это никогда не кончалось. Чтобы мы вот так наслаждались друг другом, оставив все позади. Никаких проблем. Никаких забот. Он и я. «Знаешь», — тихо начал Инкуб, — «я давно хотел тебе это сказать. Прости меня, Миен. Зато как вел себя до помолвки. Я ведь думал, мне виднее. Я чуть отстранилась, чтобы заглянуть в серые глаза. Что раз живу намного дольше тебя, то мои решения правильные, — продолжил мужчина. Я был уверен, ради твоей безопасности любое можно оправдать. Верил в необходимость убедить весь мир в своем безразличии к тебе. Мы остановились, продолжая стоять, будто замерев в танце. Каждый раз, когда я видел твой взгляд полной боли, Нирк скривился, будто ему тоже было больно. Я говорил себе, что это для твоей безопасности, и так будет правильно. Но на самом деле я тоже не знаю, как правильно. По крайней мере в том, что касается нас. Это ведь не щит сплести, тут нет четкой схемы. Он вздохнул. «Прости меня». Я почувствовала, как сердце сжалось все таки магистру дину очень тяжело далось в то время сначала я была уверена, что только мне так больно, но потом осознала возможно ему жилось куда тяжелее я все понимаю тепло улыбнулась. так было безопасней не представляю как бы я отреагировала на все это тогда вспомнила беззаботное время ты тоже прости меня говорить это оказалось трудно, но я чувствовала необходимость за то что натворила потом как злилась и как скрывала от тебя письма. Это было неправильно. «Нет точного ответа, что правильно, а что нет», озвучил он появившуюся и в моей голове мысль. «Я тебя многое скрывал, ты от меня. Привело ли это к чему-то хорошему? Не думаю». «И нам предстоит еще долгий путь, прежде чем мы научимся нашему правильно». Он коснулся моей щеки, ласково погладил, перешел на подбородок, глядя на губы, Затем вновь посмотрел на меня. Пройдешь его со мной? спросил мужчина моей мечты. И этот вопрос столь важный, будто Нирк делал мне предложение. Да, о помолвке и нашей истинности я узнала совсем не от него. И брак был ожидаем. Но эти слова они так сильны. И я чувствовала его желание разделить со мной жизнь, сделать дорогу нашей. Да, тихо ответила. «Чувствую себя невероятно счастливой». Я будто влюблялась в него снова. Даже если бы случилось так, что мою память стерли, уверена на все связки мира, увидев его снова, влюбилась бы с первого взгляда. Мне достаточно посмотреть в его глаза и почувствовать. Это невыносимое притяжение, из-за которого раз за разом готова отдавать ему свою душу и тело. «Я люблю тебя», прошептал декан, наклонившись ближе. Рукой прошлась от его плеча к убранным волосам и притянула ближе. Коснулась губ в сладком поцелуе, полным нежности, тепла и любви. Оторвавшись, через некоторое время посмотрела в такие близкие серые глаза. «Я тоже люблю тебя, Нерк!» — постаралась вложить свои чувства. Это была наша ночь, и мы не заботились о времени и прочих глупостях. Мы говорили друг другу приятные вещи, вспоминали хорошее и много шутили. Магистр Дин периодически вгонял меня в краску, жадно ловил смущение. Я чувствовала жар тела и невероятно приятный коктейль чувств. Мы танцевали и целовались. Мы были до одури счастливы, и лишь поднявшееся после рассвета солнце ярко слепившие глаза заставило вспомнить о реальности. Магистр Элан глубоко вдохнул и выдохнул. Он стоял на балкончике в той же комнате, где показал Миен их сопряженные способности. В отличие от обычного, выражение его лица не было дружелюбным и позитивным. Мужчина раздраженным, даже несколько злым взглядом смотрел вдаль, где виднелись чужие города. «Слушай, давай я, а?» — предложил облокотившийся рядом на перила Василиск. «Ты кронпринц, Дэнми», — сказал Кельпи, поднял руки, и крепкие мощные нити начали сплетаться в рисунок. «Если это поможет Миэн, придется потерпеть». Уверенное движение магистра иллюзий и отправляемые им точные импульсы силы подготавливали способную пробить камень в связку. Блондин наблюдал за его колдовством, чуть хмурясь. Ему было тяжело видеть друга в таком состоянии, страдающим от безответной любви. «Тем более, что я кронпринц, он не тронет меня», — проговорил блондин, проводя рукой по волосам. «Арга? Серьезно?» — посмотрел на друга иллюзионист. «Ему плевать, будь ты самим императором. А вот отцу твоему потом плевать не будет. Так что придется мне», — скривился он. «Хах! Не думал, что когда-то подставлюсь под удар по просьбе Диана, чтобы я еще раз, да из-за инкуба, И за спросил тихо Василиск. «Ты вот серьезно решил сейчас со мной миан обсудить?» Раздраженный взгляд заставил некроманта в жесте «Сдаюсь!» поднять руки вверх. «Ты думаешь, я в восторге от того, что происходит?» Влюбиться в женщину инкуба жестоко, конечно, особенно для Кельпи. Неудачно решил увести тему с личностей кронпринц. «Да что ты! Вовсе не жестоко! Это отлично вообще!» — огрызнулся Брюнет. — Я в восторге. Прямо-таки вижу их вдвоем и... Ммм... Каждый день бы смотрел. Огромный светящийся белым шар тяжело крутился в воздухе. Со стороны казалось, словно ему что-то мешает, и он очень старается перекатиться с места. Удерживающий же его маг никакого дискомфорта не испытывал. «Гмм...» — понял Стер, что друг на грани. «Давай пустим твой гнев на Арга. «Кстати, ты уверен, что это достаточно взбесит его?» «А вот мы сейчас и проверим, кто выиграет». «Его разум или раздутое эго, долго удерживаемое в темнице», ответил магистр иллюзии и позволил шару на увеличенной скорости понестись вниз. «Уходи, Дэнми». Василиска вздохнул и быстро скрылся в коридорах замка. На площадке, на много этажей ниже, стоял полудемиург. Он разговаривал с пленниками Моррела не испытывая особой радости, но и не раздражаясь. За сотни лет заточения порой он был готов к любой компании, да и в отличие от остальных, эти двое тоже пережили хоть и куда более легкое, но пленение. Несущуюся к нему магию он почувствовал не так быстро, как раньше. На скрытой горе у него не было возможности не то чтобы набираться опыта, а даже просто поддерживать свой уровень. Поэтому он чудом успел выставить нити удерживая шар. И ему, дракону, даже пришлось пригнуться. Ему, Арго. Сыну Демиурга. В собственном замке. На глазах у других. Нити мужчина рванул с яростью. Отдача волной силы прошлась во все стороны. Он даже не дрогнул, но эльфа с элементалем огня снесло на несколько метров в разные стороны. Подняв голову, он, используя зрение дракона, встретился взглядом с Кельпи. Тот наклонился над перилами, поднял руки и пожал плечами, будто нечаянно уронил вилку в столовой, а не пришиб владыку черных драконов. Губы магистра иллюзий что-то сказали, но магия принесла его голос вниз с задержкой. «Ой, сорвалось!» В его интонации Арго прочитал издевку. А после увиденной улыбки дракон почувствовал, как внутри... Загорается ярость. Он ему не друг. Он владыка черных драконов. Магистр Дин правильно отметил, что он легко поддается на все, что задевало драконью гордость. Раньше сын Демиурга мог неплохо сдерживаться, но после заточения он чувствовал, что его авторитет недостаточно силен, и он не позволит, не выдержит. Мотан ухмыльнулся, когда огромный черный дракон взмахнул крыльями, направляясь в его сторону. Затем развернулся и скрылся в коридорах замка. Нет уж, сначала ему придется побегать за ним, не в истинной ипостаси. Проснулась я после обеда от жуткого грохота. Поводив ладонью по кровати, поняла, что Нирга рядом нет. Учитывая, что накрыта я была с головы, открыть глаза в темноте оказалось не так уж и трудно. Осталось вылезти наружу. Вновь жуткий грохот, даже мелкая вибрация. Пришлось перестать себя жалеть и заставить быстро вылезти и оценить ситуацию. В комнате я была одна. Костюм инкубов, аккуратно сложенным, лежал на спинке стула. Я почувствовала разлившееся в груди тепло. Нирк позаботился. Как приятно. Очередной грохот, только уже куда ближе, заставил меня напрячься. Что бы это ни было, лучше мне одеться. Решив сходить в душ позже, я быстро привела себя в порядок, наскоро расчесала волосы и собрала их в хвост. Следующий грохот застала уже в коридоре. Через несколько пролетов, словно в дежавю, прямо передо мной в потолке образовалась дыра. Камни полетели вниз. Один из булыжников чудом не зацепил меня, после чего кто-то рухнул вниз, прошибая собой пол. «Привет, красавица!» Прилетевший следом Мэт зацепился локтями за края. «Как дела?» Он улыбался, несмотря на разбитую губу и подтёки крови на подбородке. В следующую секунду его кто-то утянул вниз. «Они издеваются, что ли?» Спросила сама, не зная у кого. «Сначала Ковин, теперь замок драконов? И почему обязательно надо всё ломать или летать в проёмах? И вообще, Нейрк говорил, что пока не тронет Мэтта. Так что опять произошло?» Я, действуя интуитивно, отследила связь. Конкретное местоположение узнать не пыталась, но одно поняла точно. Он явно не так близко, как Мэтт и его противник. Что здесь происходит? Пока пыталась осознать происходящее, из дыры в полу вверх взвелось пламя, обдав горячим воздухом. Нирк бы истинный огонь точно пускать не стал. Значит, одной загадкой стало меньше. Кельпи дерется с драконом, А я все проспала. щит парагниса сплела до того, как подумала о его работе на черных нитях. Впрочем получилось проверить опытным путем работает. На тафлитах он еще и сильнее, прочнее, мощнее. Такой даже владыка черных драконов не пробьет, по крайней мере сразу. Решившись, шагнула в дыру и слевитировала вниз. Искать никого не пришлось. Арго развалил доброе количество стен превратив все в одно большое разрушенное помещение. «Спасибо магии, замок не обвалится. Не знаю, как он построен и несут ли эти повреждения серьезный урон, но даже если так, нити удержат». Огромный черный дракон, подняв голову, прожигал взглядом оранжевых глаз, стоявшего в нескольких метрах впереди Кельпи. Высота потолков тут ого-го какая, даже арга хватала места. А ведь он крупнее всех драконов, Причем намного. «Я с вами со всеми нянчиться буду?» — прорычал чешуйчатый. «У меня договор только с Деном, На тебя неприкосновенность не выписывалась». Я стояла метрах в десяти от Мэта, пока что просто молчала, на всякий случай вызвав посох и удерживая его чуть впереди. Дракон изогнул шею и повел голову в сторону, чтобы лучше меня рассмотреть. Он оскалился, и клокочущий изнутри звук Слышимый ранее пропал. Видимо, пользоваться огнем в моем присутствии крылатый не мог. Они с Нергом еще были связаны договором, и уж моя жизнь там точно обговорена. Миан, не поворачиваясь ко мне, сказал магистр Элан: "Будь послушной девочкой и вернись в комнату". Хороший совет, прорычал полудемиург. Не мешайся под ногами, Ден Тайле». То, каким тоном он произнес первую часть фамилии, мне не понравилось, но я заставила себя сдержаться. Лишь выступившая из тела тьма говорила о настроении. В чем дело? Спросила, игнорируя слова обоих. Сейчас не время для ссор. Не лезь не в свое дело, неожиданно громко и зло рявкнул на меня дракон. Клыки свои попридержи с ней так разговаривать. Непривычно было услышать угрозу из уст магистра иллюзий. Я начала закипать. Тьма стала кружить вокруг куда более густая и мощная. Увидев действие моей магии, дракон замер. Хозяину черных гор будто перестал быть интересен Кельпи, и его слова стали безразличны. Он жадно смотрел на то, как черный туман окутывал мое тело. «Магия лиса!» — протянул он. «Да так далеко!» Я не понимала, о чем он говорил. Продолжала следить за ним, готовая в любой момент задействовать посох. Вспышка огня заставила зажмуриться, и в следующую секунду перед нами стоял владыка черных драконов в человеческой ипостаси. Он хотел было обогнуть Кельпи, направившись ко мне, но тот преградил ему путь. «Не трону я ее!» — закатил он оранжевые глаза. «Диэн вообще в курсе твоего реального отношения?» «Не твое дело, Арго», — прошипел магистр иллюзий, затем повернулся боком и посмотрел на меня. «Подойди, Миэн, пожалуйста». Посох решила не убирать, но подойти подошла. Дракон без ткнул в меня пальцем, никуда особо не целясь. Стоило ему соприкоснуться с тьмой, он обиженно зарычал и отдернул руку. «Признала, стало быть». Его глаза аж заблестели. Тафлиты позволили тебе получить ее признание. «О чем он?» — спросила устоявшего рядом с ничего не выражающим лицом Кельпи. «Бредит?» — отмахнулся мужчина. Дракон хотел было схватить Мэта за горло, но я, сама от себя такого не ожидав, успела перехватить его руку. Учитывая, что тьма продолжала выступать из тела, это принесло немало боли Арга. Он с силой выдернул руку, шустро задрал рукав и все мы уставились на красные следы. «Обжечь дракона?» — сказал владелец замка и усмехнулся. «Не помню, чтобы кто-то мог такое сделать». Его глаза посмотрели на меня без прежнего раздражения. «Ладно, признаю силу». Затем он повернулся к Кельпи. «Скажи спасибо ей, Элан, что ты еще жив». Огрызнуться в ответ преподавателю я не дала, вовремя наступив ему на ногу. Арга отправился к дыре в потолке, остановился над проемом и посмотрел на магистра иллюзий. «Удачи тебе, Лан. Надеюсь, до его смерти ты успеешь причинить ему еще большую боль», — сказал он. «Или хуже будет потом оставить его в живых?» Я нахмурилась, проводив взметнувшегося вверх дракона взглядом. «Он ведь про Нерга. Только при чем тут Мэт? «Стоит подметить, что у этого крылатого гада отличный удар». Сел прямо на пыльный пол мужчина. Челюсть болит. Он взял себя за подбородок, подвигал в одну и другую сторону, морщись Я вздохнула и опустилась рядом на корточке. Одежда цела, подраться всерьез они не успели. Но вот губу Арго Мэтту все-таки разбил. «Убери руку и не двигайся!» — велела я. Аккуратно коснулась пальцами места рядом с ранкой и начала медленно вливать магию. «Не понимаю, какого демона тут произошло!» Синие глаза пристально изучали мое лицо, пока я тихо заговаривала нити на исцеление. Регенерация у него что-то плохо работала, наверное, истощен. «Мы...» — начал мужчина. «Я не спрашивала твоего ответа», — жестко перебила, посмотрев в его глаза. «Помолчи». Во мне вновь проснулся целитель, наученный затыкать пациентов, если они мешались. Помню, даже нейрго заставила замолчать, когда мы еще не были вместе, Ох, и лицо у него тогда было. «Думаешь о нем?» — проигнорировал мои слова иллюзионист через пару секунд. Хотела было опять наругаться, но ранка шустро затянулась. Я вновь посмотрела на мужчину. Так, главное не забыть, что я якобы не в курсе его чувств. Я ничего не знаю. Я ничего не слышала. «С чего ты решил?» Убрала руку и отстранилась. «Твой взгляд, мен. Он поднялся первым и протянул мне руку. Идем. Нечего здесь делать. Кельпи сам быстро свернул разговор, и я была этому рада. Магистр Дин вернулся в комнату. У него получилось пробраться в архив незамеченным. И вернулся он только когда удостоверился, что не оставил следов. Как бы его это ни раздражало, но стоило поблагодарить Илана. Он смог отвлечь Арга достаточно сильно, чтобы тот не почувствовал снятия некоторых особо тонко настроенных защит. Инкуб стоял, прислонивший спиной к закрытой двери, и смотрел на пожелтевшее письмо в собственных руках. Письмо, адресованное владыке черных драконов. Да, они были правы. Судя по почерку, она вела спонсора. Но почему декана это совсем не радовало? С любовью, Ишин.